Глава двадцать вторая. Площадь. Конвертоплан медленно заходил на посадку. Его поворотные реактивные двигатели были направлены соплами к земле. Андрей Левадов не знал, что за бортом машины. Лишь почувствовал, что летательный аппарат изменил направление движения. Левый глаз заплыл так, что им ничего не видно. Рассеченная губа тоже распухла. Андрея крепко и сознанием дело избили. Он не мог сопротивляться. Любая попытка дернуться, чтобы вмазать руками скованными наручниками или ударить ногой, пресекалась вспышкой резкой боли от рабского шейника. Казалось, мышцы отслаиваются от костей, рвутся сухожилия. Однако Андрей не успевал потерять сознание и забыться в сладостной тьме. Рамирос, сука, четко следил, чтобы русский не отключился, но и не мог ответить двум взявшимся за него морским пехотинцам, обритым налоса, с сытыми мордами и маленькими злыми глазками, которых интеллект имелось не больше, чем у гориллы, но бить они умели мастерски и аккуратно, чтобы не выбить зубы, чтобы не повредить внутренние органы. Раб получил хороший урок. Со стороны могло показаться, что избит он до полусмерти, и это было недалеко от истины. Джонсу вновь пришлось просить помощи армейских медиков, чтобы привели Левадова в чувство. Чудо-укол подействовал. И тогда за дело взялся сам Джонс. Нет, Чип следил, чтобы американец не перестарался, а тот отвел душу по полной. Ошейник накрывал русского одной волной муки за другой, превращая Левадова в полуживое, стонущее и порой скулящее существо. Артур хотел добиться унижения и раскаяния, когда в промежутках между пытками Вытаскивал из русского признания о том, что он думает о случившемся. Но валявшаяся у ног американца скотина лишь смотрела на хозяина с неприкрытой ненавистью, домычала что-то, пока боль опять не становилась нестерпимой, и взгляд не терял осмысленность. Джон смог бы довести русского до сумасшествия или спалить нервную систему полностью, убив Левадова на месте. Господь свидетель это было бы справедливое отмщение. но благоразумно заданные информационной системе рамки напоминали, когда нужно остановиться. Вновь пришлось искать медиков. На сей раз доктор появился не сразу и оказался крайне раздраженным, что его постоянно отвлекают от срочных и важных дел. Пришлось заплатить, а то бы не перестал ворчать. Артур просил уколоть раба в третий раз, ведь тот уже и на шейник плохо реагировал. Проворчав, медик всадил в русского третью инъекцию, добавив. что четвертые откинет его со стопроцентной вероятностью, а может и это. Док улыбался, как самая последняя сволочь, бородатая обезьяна. Да еще признался, ухмыляясь, что это его маленькое месть за беспокойство. Артур изрядно поволновался. Ему уже сказали, что надо грузиться, либо он остается на площади. А русский это скотина, не то что идти до конвертоплана не мог. Он вообще ничего не слышал. Третий укол помог. Левадов быстро оклемался. Химия военных творит чудеса. Док, правда, обещал, что не позднее сегодняшней ночи у Левадова случится жесткий отходняк. Но это проблемы русского, не так ли? Слава богу! Джонс все-таки убрался от развалин церкви, рядом с которой случилась не самая приятная история в его судьбе. Пиная русского, гоняя его к конвертоплану, Артур боролся с собой и с желанием врубить ошейник заново и дождаться, пока раб не сдохнет, а может еще позвать Дока для последнего укола. Не три часа назад, когда взялись преподавать рабу урок, не сейчас Джонс так и не решил, что делать с русским. Конечно, стоило бы его убить за все, что он сотворил, и покончить с ним наиболее мучительным способом, но жадность брала над американцем верх. и чем дальше, тем увереннее. Деньги безопасник пообещал очень хорошие, и они уже капнули на счет. Хватит на реабилитацию после ранения, да еще покрываются все расходы этой экспедиции, и запланированные траты, и внезапные. Но не долги, а они есть. Деньги нужно отдавать через пару месяцев. Время есть, только откуда взять баксы. Придется продавать чертова русского». Жаль, что он не из красного сектора и никогда не был там. Очень жаль. В рабе нет и не было ни крадота, не говоря уже о нет чипи. За человека из русского сектора с информационной системой Джонс мог бы получить баснословный выкуп. Красный непременно заплатили бы, но не выгорело. Сейчас же он просто выйдет в ноль. Это хорошо. Коля не вернет деньги банку, долговую удавку легко затянут и не посмотрит, что он гражданин и даже священник. После банкротства вариант только один. Но Артур становиться рабом не собирается. Он продаст свою двуногую собственность, несмотря на едва сдерживаемое желания порезать Левадова на куски. А что? Что, если так и сделать? Заснять на видео и продать запись? Джонс вздрогнул. Нет, лучше по-прежнему пребывать в рамках закона. В Штатах и других цивилизованных секторах Жестокие убийства рабов запрещены уже два десятилетия, а поселиться на всю оставшуюся жизнь в диких землях Джонс не готов. Он хочет домой. Ему нужна квалифицированная медицинская помощь, иначе так и будет скакать на костыле, как сейчас. «Чертов русский!» Это он стрелял в ногу. Джонс почувствовал, что закипает от гнева, но не время включать на шейнике боль. Конвертоплан почти приземлился, Вот-вот будут выходить. Остывая, проповедник покосился на русского. Да, продать. Это лучшее решение. Можно только порадоваться, что место, где дают за человека лучшую цену, всего в одном дне пути. На поезде до Порто-Карго, который все чаще называют Карфагеном. Всего ничего. Поезд. Джонс скривился. Он не любил поездов из диких земель. Особым комфортом они не отличались, не говоря уж о том, что никто не гарантировал безопасности. Правда, Артур Джонс всегда готов был пойти на риск, каким отличались от цивилизованных секторов дикие земли. Но теперь надо крепко подумать о следующей экспедиции. Стаю двухголового никогда раньше не встречали нигде, кроме мертвых земель. Не превращаются ли дикие территории в мертвые? Джонс взглянул на раба, устроившегося у его ног. Стальной ошейник — гарантия покорности русского. Он сидел на полу справа от кресла американца. Руки Андрея по-прежнему в наручниках. Он свалился на пол. Едва Джонс указал, где сидеть. Как собаки. Но на это было наплевать. Андрей закрыл глаза. Опершись спиной о пластик обшивки, вытянул ноги. Их пару раз пинали, когда на борт грузилось отделение морпехов в черной броне. Но после избиения и ада, что устроил Рамирес, Это было сущим пустяком. От комка несло пылью, потом и засохшей кровью. Молния на левой стороне куртки выдрана. Ворот майки разорван. Правая штанина ниже колена тоже. Левадов грязный, как бомж. Нет, вид у него гораздо хуже, чем у бездомного. Бомжи обычно не ходят в окровавленной одежде. Хорошо хоть целые черные ботинки-берцы, да капюшон. Левадов натянул его на голову. чтобы ненадолго укрыться от чужого и безжалостного мира. Тупая боль во всем теле. Голова раскалывается, в ушах шумит. шнит. Едва открывает правый, незатекший глаз, начинается головокружение. Сука! Если бы не Женька, которую он должен спасти, он предпочел бы помереть прямо здесь. Только как же сестра? Конвертоплан приземлился. Рев двигателей за бортом смолк. Летели недолго. знать бы куда. Впрочем, не сильно это и важно. Андрей не стал крутить головой и выглядывать что-нибудь. В грузовом отсеке иллюминаторов нет, и ему абсолютно все равно, куда добрались. Левадов выругался про себя. Стало легче. Крепкие слова, которые часто произносил про себя, не позволяли свихнуться. Он держался. Но постоянно жгло и кололо внутри. У него была свобода. Была. И как же быстро все оказалось потерянным. Трамп-рампа в хвостовой части борта пришла в движение. Левадов и Джонс находились ближе к опускающемуся люку, чем морпехи. Потянула легким сквозняком. Раскрывшийся проем открыл грузовой отсек для солнечного света. — Прибыли, сэр! — Бас Капрала был, как у медведя. — Ваша остановка, сэр! Морпех хмыкнул и переглянулся с остальными бойцами в эксобрании. Шлемы были сняты у всех. «Выкинуть это!» — указал Капрал на раба. «Сэр!» Левадов приоткрыл глаз и покосился на хмурого Рамирса. «Нет!» — произнес тот. Джонсу как будто предлагали помощь, но на самом деле насмехаются над ним. «Сами справимся!» Американец направил через ошейник чувствительную кол. «Просыпайся!» — велел он. «Выходим!» Левадов дернулся от боли, к счастью, очень кратковременный. Вставать не хотелось. Избитый организм противился мысли, что нужно подниматься и куда-то идти. Андрей просидел бы в конвертоплане целую вечность. Однако надо выбираться. Иначе эта тварь вновь начнет его убивать. Нужно было прикончить американца на площади. Хуже, чем сейчас уже не будет. Опираясь на костыль, Артур Джонса заковылял к выходу. Андрей двинулся следом. Его взгляд... С неприкрытой ненавистью буравил затылок американца. «Когда-нибудь, и это время наступит скоро». Левадов проломит ему череп. «Сэр!» — окликнул капрал проводника. «Поосторожней со своим псом, сэр! А то покусает!» Морпехи заржали, не стесняясь Джонса, еще не покинувшего борт. Левадов оглянулся. Что сказал проповеднику тот боец? Хотелось бы знать, но по-английски Андрей не понимал. Солдаты заметили, что раб смотрит на них. Это вызвало приступ нового веселья. Только смеялись морпихи не над русским. Андрей почему-то был уверен в этом. Левадов отвернулся и довольно скалился. Аржут над Джонсом, и это хорошо. Конвертоплан стоял на взлетно-посадочной площадке из плотно подогнанных друг к другу бетонных плит. Машина приземлилась в центре огромного круга, очерченного белой краской. По радиусу вдоль белой линии в бетон были вмонтированы сигнальные лампы. Во время приземления их не включали. Солнце еще предостаточно. До начала сумерек больше двух часов. Андрей сразу узнал местность. Площадь перед главным железнодорожным вокзалом Ярославля, чье здание отлично сохранилось. Даже центральная башенка с часами и шпилем. Только цвет штукатурки новый, красный. На всех окнах сетки. А на крыше несколько орудийных башен с крупнокалиберными спаренными пулеметами или автоматическими пушками. Другие строения по меркам мертвого города сохранились тоже превосходно и также перекрашены в красный цвет. Отсутствовало лишь здание куб с билетными кассами и новым залом ожидания. От него не осталось ничего, а вместо него, хищно нацелив в небо ракеты, стояла бронированная колесная машина. Десяток ракет на поднятые, приведенные в боевое положение пусковой установки. Над кабиной в передней части вращались сразу два радиолокатора, машина противовоздушной обороны, неизвестные левадовы системы. В остальном по периметру площади высились знакомые с детства солидные дома Сталинки. Непривычно видеть их без желтой окраски, с сетками на окнах и огневыми точками на крышах, особенно Дом культуры железнодорожников. он казался почему-то особенно чужим. Левадов оглянулся. В проемах между домами видна стена, окружившая железнодорожный узел и ближайший к вокзалу строения. Внешний периметр был составлен из высоких габионов, набитых песком мешков из армированного сверхпрочного текстиля внутри каркаса из металлической сетки. Дешево и сердито. Вдоль стены с внутренней стороны Виднелась металлоконструкция и из лестниц, и поднятых над землей горизонтальных дорожек для стрелков. А еще широкие круглые площадки со станковыми пулеметами. Автоматчиков у внешнего периметра сейчас нет. Наверху расположились только пулеметные расчеты. по два бойца. Внутреннее пространство площади полностью вычистили от всего, что могло бы напомнить прежний Ярославль. На земле лишь бетонные плиты. Ряды припаркованных грузовиков и легковых внедорожников. Несколько бронетранспортеров и люди. В броне и без нее. кто-то в ошейниках, как у Левадова. Встречали прибывших трое. В боевых, камуфлированных под зеленку экзокостюмах. Смотрелись они более легкими, чем черная экзоброня морпихов. Визоры шлемов подняты. На правом предплечье чуть выше кисти. У каждого красный круг с белым черепом внутри него. Бойцы американской частной военной компании «Белая голова», что обеспечивало контроль и над этим важным транспортным узлом. Компанию принимали только граждан синего сектора с реальным боевым опытом и исключительно представителей белой расы. Артур Джонс поморщился. Расистов он не любил. Его облик, Смуглая кожа, черные усики и короткая бородка клинышком действовала на белых, на тех, кто считал латиносов за людей второго сорта, а в Джонсе текла изрядная доля мексиканской крови, как красная тряпка на быка. Но он гражданин Соединенных Штатов Америки, гражданин корпорации. А белоголовые официально представляют здесь правительство. Пошли они к черту. Ему нужно попасть на поезд, и уехать из этого проклятого мертвого города. Артур Джозеф Джонс? Это я. Наемник пристально посмотрел на Джонса. Ваша личность идентифицирована. В билете указано, что вас сопровождает раб. Это он? Он. Вы идете в зал ожидания. Ваша собственность должна проследовать в подвал. Приказным тоном заговорил один из белоголовых. «До посадки на поезд вам запрещается покидать указанные места. Иначе штраф, а это будет уничтожено ближайшим патрулем. Убытки компенсироваться не будут, и вам еще придется заплатить за утилизацию трупа. Все ясно?» Мрачный, словно туча Джон, кивнул. «С ним говорили, будто он преступник. Нет, с ним разговаривает, как с куском дерьма. Чертовы расисты!» И куда спрашивается, подевалась мистер или сэр? «Вам ясно?» С раздражением в голосе спросил самые высокие стройки встречающих борт. «Ясно». «Тогда следуйте в зал ожидания. И без задержек. Он в главном здании вокзала. А оно прямо напротив. Со шпилем. Да позаботьтесь, чтобы ваше животное не мозолило нормальным людям глаза». Андрей не понимал, о чем разговор. «Трендят на английском». Ясно, что Рамирусу тут не рады. Насыпают американцу по полной программе, а он только мямлет и мотает башкой. Да про Левадов, должно быть, говорят, как о двуногой вещи. Это чувствуется. На трапе показался морпех. Он окликнул одного из наемников по имени. Том он, кажется, назвал и пригласил подняться на борт. Троица в экзоброне разом потеряла Джонсу и его собственности всякий интерес. Белоголовые направились внутрь конвертоплана. левадов хмыкнул армейцы что-то подогнали наркоту наверное а может морпехи сами жаждут прикупить кое чего впрочем не его это дело и совершенно наплевать принимают здесь янки какую нибудь дурь либо сами толкают ее коллегам по опасному военному бизнесу укол боли вернул задумавшегося левадова к реальности рамирус уже хромал к вокзалу не утруждая себя позвать русского по человечески Он просто потащил раба за собой, причинив тому боль. Ничего. Андрей посмотрел на американца и сразу двинул за Джонсом. Спорить с ним не ни о чем. Ни время и не место для выяснения отношений. Зато себе он мог пообещать, что когда вновь получит свободу, Артур Джонс долго не проживет. Мимо прошли двое с погасшими взглядами. Молодая женщина и мужчина средних лет в рабских ошейниках. одеты в грязные застиранные комбинезоны и разношенные ботинки. Головы обриты, худые, абсолютно покорные судьбе. Андрей выругался и сплюнул. «Таким становиться он не желает и не станет». Левадова накрыла. Вспомнился Дагестан и те непростые деньки, когда пришлось пережить на втором месяце службы во время контртеррористической операции. Вспомнилось все или почти все, что с ним сталось в двадцать третьем веке. Нет, он не раб, даже когда на нем ошейник. Он или умрет, или получит свободу. Но первым сдохнет Джонс. Ненависть захлестнула Андрея. Он ускорил шаг, чтобы догнать американца. Третий укол помог. Левадов быстро клемался.